С тоской думал он о своих домашних. Джинни и ее мужа он видел каждые несколько месяцев. Они жили меньше, чем в двадцати милях от главного рудокопного района Гаммы. Но с матерью и отцом он не виделся много лет. Как славно было бы снова их повстречать. Даже воспоминания о рудокопных червях переполняли его ностальгией. Они были непредсказуемы, да, но по сравнению с Полли, Худом и Ленни... По крайней мере, рудокопных червей он понимал... Все любопытство у него как-то омертвело, как правая нога. Вечером в среду оно разом вернулось. С какой стати его лечат в госпитале? Если он арестован, то почему его еще не разобрали на части? Как позволили Ленни Кейну его навестить? Мэтт лихорадил от нетерпения. Доктор Беннет появилась только в четверть днем. К некоторому его удивлению, она оказалась вовсе не прочь поговорить. «Я сама ничего не понимаю», — призналась она Мэтту. «Я знаю, что всех выживших мятежников выпустили, и банки органов не пополняются материалами. Старый паролет теперь глава, и здесь работает множество его родственников. Чистокровные члены команды работают в госпитале». «Это для вас должно быть странно. Это просто дико. Один старый паролет понимает, что происходит, если хоть он понимает. Понимает он или нет?» — Понимает ли, Мэтт ухватился за этот вопрос. — Почему вы думаете, будто я знаю? — Он отдал приказ обращаться с тобой предельно заботливо и нежно. — У него должна быть на то причина, Кэллер. — Наверное, должна. Когда стало ясно, что больше ему добавить нечего, врачиха продолжила. — Если у тебя остались вопросы, можешь спросить у своих друзей. — Они здесь будут в субботу. Еще одна дикость. Колонисты бродят по госпиталю, и нам приказано их не трогать. Я слыхала некоторые из них установленные мятежники. Я и сам тоже. Я так и думала. Когда мою ногу вылечат меня освободят? Думаю, да, судя по тому, как с тобой обращаются. Это решит Парлетт. Ее собственное отношение к Мэтту было забавно непоследовательным. Поочередно он превращался в ее подчиненного, доверенное лицо и пациента. «Почему бы тебе не спросить в субботу своих друзей?» Тем же вечером в головах его постели повесили аппарат электросна. «Почему раньше этого не сделали?» — спросил Мэтт у одного из рабочих. «Наверное, это безопаснее таблеток». «Неправильно подходишь», — отвечал тот. «Здесь большинство пациентов — члены команды. Ты ведь не думаешь, что член команды станет пользоваться аппаратами из Бивария». А? Гордость помешает? — Да, — говорит тебе. — Команда она, команда есть. В наушниках снотворного аппарата стоял жучок для прослушивания. Для Парлета Мэтт оказался частью бумажной работы. Одно из досье, лежавших на письменном столе Иисуса Пьетра, было заведено на него. Обложка дела покоробилась, как и у других, но расположен на втором этаже кабинет главы, Избежал наихудших разрушений огненного похода Планка. Парлет проглядел сетью досье и много других. Теперь он знал, что самой большой угрозой его новому закону было бы отступничество сынов земли. Только они с их предполагаемым авторитетом межколонистов могли заставить закон работать. И только они не поддавались управлению Парлета. Досье Мэтью Келлера выделялась своей скудностью. Не было даже заметки о его вступлении в организацию мятежников. Однако он наверняка к ним принадлежал. Заметка Кастера подразумевалась, что Келлер выпустил пленников из Вивария. При повторном проникновении в госпиталь он сильно пострадал. Наверняка частично он отвечал за катастрофу с Планком. Вроде бы он был связан с загадкой символа «кровоточащее сердце». Очень активный мятежник. Мэтью Келлер. К тому же налицо непропорциональный интерес к нему Гарри Кейна. Первым мимолетным побуждением Парлета было дать ему умереть от ран. Слишком много ущерба он уже причинил. Вероятно, библиотеку Планка никогда уже не восстановить. Доверие Гарри Кейна было куда важнее. В четверг доктор Беннет прислала ему рапорт, что у Келлера будут посетители. Установить подслушивающее устройство было простейшей мерой предосторожности. Миллард Парлетт сделал пометку о предстоящей беседе в субботу днем, а потом забыл о ней до того времени. Когда Худ закончил рассказ, Мэтт улыбнулся и сказал, «Ведь я тебе говорил, что были маленькие сердца и печени». На них это не подействовало. Все четверо сосредоточенно смотрели на него, будто судьи, окружив больничную койку. Когда они только вошли, мэт подумал, не отправляют ли их всех в банки органов. Так они были смертельно серьезны и даже двигались, с размеря движения, будто все отрепетировали. Хой говорил почти полчаса, изредка прерываемый Гарри Кейном и без всяких комментариев со стороны Ленни и Лидии Хэнкок. Все по-прежнему казалось отрепетированным. «Разговаривать тебе, Джей», — сказал, надо полагать кто-то. «Выложишь ему все осторожненько, потом...» Но все их новости были хорошенькими. «У вас такой вид, как в придурных известиях», — сказал Мэтт. «Почему так уныло? Все цветет, мы будем жить вечно. Никаких больше облав исполнения, никого не потачат в банки органов без суда. Мы даже можем строить деревянные дома, если настолько свихнемся. Золотой век пришел», — вступил Гарри Кейн. А что мешает Парлету нарушить все свои поспешные обещания? Мэтт по-прежнему не видел, чем это его касается. «Думаешь, он на это способен?» «Посмотри, логично, Келлер. Сейчас Парлет выполняет работу Кастро. Он глава, заправляет исполнением. Ты ведь этого и хотел!» «Да», — согласился Кейн. Я хотел, чтобы он получил всю власть, которую сможет загрести, потому что он единственный человек, способный протащить новый закон. Если пожелает. Но давай немного отступим и посмотрим, сколько же власти он получил. Он заправляет исполнением. Кейн принялся загибать пальцы. Он обучил свой клан применению охотничьих ружей. Это отдает его распоряжение большую часть оружия на горе посмотри-ка. Совет он может обвести вокруг мизинца. Парлетт немало продвинулся к тому, чтобы стать первым императором на этой планете. Но вы же можете его остановить. Ты сам сказал, что вы способны поднять против него колониста в любой момент. Стоит лишь захотеть. Кейн отмахнулся от этих слов. Этого нам делать нельзя. Конечно, угроза хорошая, особенно после всего, что мы уже сделали с исполнением. Но мы также не хотим кровопролития, как и парлет По крайней мере, по его словам, нет, нам нужно что-то другое, чтобы с ним сладить Четыре серьезных физиономии дожидались его ответа. Что тут чему во имя пыльных демонов? Мэтт сказал, ну ладно, ты придумал проблему, а теперь придумай решение. Нам нужен невидимый убийца. Мэтт приподнялся на плече и установился на Гарри Кейна из-за белой колонны, своей висящей в воздухе ноги. — Нет, Кейн не шутит. Усилие изматывало, и Мэтт опустился обратно. не поспешно положила руку ему на плечо. — Это единственный выход, Мэтт, идеальный. Каким бы могучим политически ни стал Миллард Парлетт, защиты против тебя у него никогда не будет. — Или так, или гражданская война, — вставил Кейн. К Мэтту вернулся голос. — — Не сомневаюсь, что вы серьезно, — напряженно выговорил он. — Зато сомневаюсь в вашей нормальности. Я что, похож на убийцу? Я никогда никого не убивал и не собираюсь. — На прошлой неделе ты действовал отлично. — Что? Это же было парализующее оружие. Ударил несколько человек кулаком. Почему из-за этого меня прочат в убийцы? — Ты пойми, — разъяснил Худ, — мы не собираемся использовать тебя в этом качестве. Как угрозу, Мэтт, не более... Ты будешь одной из опор равновесия сил между сынами земли и Миллардом Парлитом. Я горнодобытчик, мы взмахнул левой рукой, не связанной с треснувшими органами. Шахтер, я использую специальных червей для добычи металла. Мои начальники продают металл и покупают червей и пищу для них. А если повезет, выручают достаточно, чтобы заплатить мне жалование. Обождите минутку. Вы говорили Парлиту о своей идее? — Нет, конечно нет. — Он и не узнает о ней, если ты не согласишься, если да, то узнает только по твоему выходу из госпиталя. — Пыльные демоны. Я так и надеялся. — Если Парлет узнает, что я для него опасен, я вот это кляжу пластом, я хочу быть на дельте, прежде чем вы скажете Парлету. — Черт, я бы хотел оказаться на земле. — Ты согласен? — Нет, Кейн. — Ни на что я не согласен. Вы что, не понимаете, что у меня есть близкие? Что, если парлет возьмет заложников?